Она повесила трубку и вышла из автомата. Ну, кажется, сговорились. «Чтобы такое начать напевать? Чушь какую-нибудь?» «Любовь такая, глупость большая» и медленно двинулась вперед, через Пушкинскую улицу, к колонному залу наискосок, завернула за угол, пошла мимо Госплана. «Любовь такая, глупость большая» А вот взять час и свернуть на Горького, резко, вправо и интересно. Как обернется дело? На уговор есть уговор, и к тому же я сама навязала ему развязку, раньше, чем он задумал. Медленно, очень медленно, очень и очень медленно продвигалась она по обозначенному ей пути. В конце подземного перехода возникло непреодолимое желание обернуть. Как будто на чей-то взгляд в спину. Миф об Орфее, только не из Тартера, а в Тартер. орфей обернулся, я не обернулся. Наоборот, вся наоборот. И она не обернулась. Мимо Национале вниз. Господи, как хочется обернуться! Да что ж это такое? Ведь если бы он не запретил, мне бы и в голову не пришло оборачиваться. Переход через улицу Герцена. Святая Татьяна, сохрани и помилуй нас. И на последнем шаге, на полу уже шаги из тротуара, Эвредика вдруг резко обернулась, любовь, такая глупость, и сначала услышала крик, а потом ощутила, вернее, даже не ощутила, поняла сильный удар. Удар по всему телу, с размаху по всему телу. Глава пятая. Краткое жизнеописание Марка Теренция Ворона. Ворона. Марк Теренция Ворон, будем называть его по последнему имени, хотя на протяжении сложной и противоречивой судьбы своей Он успел сменить несколько имен. Ворон принадлежал к древнему и знатному роду придворных птиц. Родился он в 1749 году в Пруссии во времена славного царствования Фридриха II Великого, причем чем родился прямо под сводами дворца его величества. Вскоре Марк и Ворон был замечен при дворе. Его трудно было не заметить. Он принадлежал к чрезвычайно редкой по тем, да и по нынешним временам породе «голубых воронов», о которых, в отличие от белых, по причине крайних нераспространенности, нет даже пословицы. Марк Теренций Ворон был замечен не кем-нибудь, а самим Фридрихом Вторым, уж тогда великим. «Дай!» «Просто!» — сказал тут же впавший в детство монарх, показывая на маленького голубого ворона. Между тем временем, когда он сказал «дай» и тем, когда ему сказали «нати», прошло два дня и одна ночь. За это время трем офицерам отрубили головы, и человек пятнадцать прислуги лишилось мест по разным причинам. Так Марк Теренции Ворон стал собственностью Фридриха Второго Великого, о чем отныне свидетельствовало тоненькое золотое колечко, с соответствующей монограммой, надетой на лапку ворона, и прикованная к нему золотая же цепочка. Ее длина определяла расстояние, на которое Марку Теренцию Ворону позволяло удаляться от хозяина. Расстояние было не таким уж маленьким, золото в пруссии не жалели особенно на все что с легкой руки капризного монарха квалифицировалось как поведение на свой лад изредка марку теренцию и ворону разрешалось полетать свободно но только в пределах зала ворон не относился к своему заточению трагически поскольку о том что это было заточение не знал «Дай» прозвучало вскоре после его появления на свет, и он полагал его для себя естественно. Более того, Марк Теренций Ворон понимал, что стоит на государственной службе и вел себя соответственно. Надо сказать, Фортуна сделал его своим избранником не за одну только редкостную окраску. В нем были оценены и другие качества. Прежде всего, уникальная способность к языкам и не менее уникальная способность к подражанию разным голосам. Говорить Марк Теренце Ворон начал сразу, причем без всякого насилия извне, по велению, так сказать, сердца. «Автодидакт!» — сказал о нем Фридрих II, великий, и был прав. «На освоение немецкого языка ушло не так много времени». Лексикон Марка Теренция Ворона состоял в основе своей из слов, выражавших по характеристике Карла Маркса, данной, правда, применительно ко всему режиму Фридриха Второго Великого, смесь диспотизма, бюрократизма и феодализма, увы. Не повезло, явно не повезло Ворону с выпавшим на его долю периодом истории. Дальше больше. Ворон заговорил по-французски отражая тем самым интересы прусской монархии. Первым французским словом, которое произнес Марк Теренци Ворон, и которое кое-кого при дворе Фридрика II Великого насторожило и обескуражило, не без оснований, как выяснилось впоследствии, было диковатое для политической ситуации первой половины пятидесятых годов годов слово оппозиция. Где уж Ворон его подхватил, оставалось загадкой. Некоторое время слово это веселило недальновидных политиков, но в скорости стало раздражать их, причем все сильнее и сильнее. К самому же Марку Теренцу и Ворону, вопреки его ожиданиям, начали почему-то относиться с нескрываемым уважением. «Конечно, Ворон, понять этого не мог, откуда б мог». В самом деле, знать, что он давным-давно уже считался доносчиком, подхватывая слова, которые по сторонним слышать не полагалось, да еще давая точную паспортизацию каждого слова, он ведь перенимал слово вместе с особенностями голоса и интонации. К этому времени Марк Теренц и Ворон беспрепятственно летал уже по всему дворцу и даже влетал на улицу. Золотую цепочку сняли с него, поскольку он и так аккуратно возвращался к хозяину, когда уставал подслушивать и подглядывать. Теперь лапку ворона украшало лишь золотое кольцо с монограммой. Неизвестно почему во второй половине 50-х годов, а точнее в самом начале 1756-го, Фридриком II Великим был выдворен из страны французский посланник вместе со всеми сопровождавшими его лицами и вместе со всеми пожитками. Посланник увез из дворца какую-то скрученную в трубочку бумагу, скрепленную сургучем, и предназначенную, кажется, королю Франции, что по свидетельству очевидцев и объясняло мрачность лица французского посланника, а также лиц, сопровождавших его лиц. Инцидент был осмыслен позднее, когда стало известно о союзе, заключенном против Пруссии, Франции, России, Австрии, Швеции и некоторыми немецкими государствами. Двор приветствовал Фридриха Второго Великого как правителя. Между тем лексикон Марка Теренция Ворона постоянно пополнялся. В прямой связи с его пополнением об этом уже поговаривали при дворе находились отставки до считавшиеся преданными его величеству государственных деятелей и назначения на их должности новых лиц, малоизвестных придворным кругам. Фавориты и фаворитки вспыхивали на небосклоне его высочайшей милости, как кометы. Но, в отличие от комет, через миг не оставляли даже светящегося следа. Цинизм и вероломство монарха обсуждались в открытую. А Марк, Теренций и Ворон болтал без умолку и, будучи в очень незначительной мере способным к диалогу, выдавал восхитительные образцы речи монологической. Ловкие придворные научились по болтовне его узнавать, откуда ветер дует. Наиболее же предприимчивые из них исхитрялись играть на способностях Марка, Теренция Ворона к языкам и копированию речи, и адные не молились на ворона. И как бы невзначайно, очень громко и по много раз в день произносили при нем фразы, которые, дойдя не до нужных ушей, могли круто изменить судьбы тех, кто их произносил. Марк Теренций Ворону достаивался почести достойных языческих божеств, а при прусском дворе никогда не процветали так двуличие и лицемерие. Искусство и интриги было доведено до совершенства. Двор превратился в балаган. Головы летели, как листья в октябре. Обозы иностранных посланников курсировали туда-сюда с регулярностью сегодняшних рейсовых автобусов. Марк Теренс и Ворон говорил уже на двенадцати языках.